Братья в ту пору домой возвращались толпой. Как я уже говорила, близких подруг у меня нет, кроме Анисии, но та оказалась предательницей. Любовника тоже не имеется. Я никогда не изменяла своему Ивану Ивановичу. Вся наша совместная с ним собственность принадлежит ему. Ключи от московской квартиры у меня отобрали, и она, скорее всего, опечатана. Да и найдут меня там быстро. Надо спрятаться так, чтобы никому не пришло в голову искать в той дыре Зинаиду Андреевну Царевну. И тут меня осенило. Конечно, я спрячусь в избушке у братьев, заодно поищу там следы Анжелы. Надо же узнать, чей именно труп Коля и Толя свезли в лес под видом темнокожей невесты Ивана Ивановича. И вообще, они ли это сделали? Вот зачем так пить? Были бы братья нормальные, сами бы рассказали всю правду. А так мне придется выполнять лишнюю работу. Я торопливо начала собираться. Мысли воспользоваться своей машиной я отмела сразу. По ней меня легко найдут. Она приметная. Красный Мерседес-купе. Это все равно, что фонарь зажечь перед своим убежищем. Все сюда. Зинаида Царёва прячется здесь. Поэтому минимум вещей. Пару сумок, не больше. Белье, косметика, предметы личной гигиены. О том, чем я буду питаться в избушке у братьев, я не думала. У меня теперь надолго пропал аппетит. «Выйду через черный ход», — сказала я Анюте. Никому не говори, что меня нет. Пока муж не хватится. А когда он станет кричать, скажи, что не видела меня весь день. и понятия не имеешь, где я нахожусь. Она молча кивнула. Почему-то я была уверена, что как только появится Иван Иванович, горничная побежит к нему с докладом. Единожды разочаровавшись в людях, невольно не начинаешь всех подряд считать предателями и негодяями. А Нюте я не доверяла. «Куда же вы пойдете, Зинаида Андреевна?» всплеснула руками она. «В Москву поеду». Спрячусь там. Но на чем? Неужто на своей машине? Такси поймаю, не переживай, со мной все будет в порядке. Вы мне хотя бы позвоните, всхлипнула она. Конечно, глянь, никого там нет на лестнице. Она метнулась в холл и, вернувшись буквально через пару минут, заговорщицки сказала, никого, можете идти. Я, стараясь не шуметь, спустилась на первый этаж. Впервые мне пришлось воспользоваться дверью для прислуги, чтобы покинуть дом, куда я раньше входила и откуда выходила исключительно с парадного крыльца для хозяев и их гостей. Видать, время мое кончилось. Я, как беглая рабыня, таясь и прихибаясь, кралась к шлагбауму, за которым меня ждала свобода. «Какая же вы храбрая, Зинаида Андреевна!» — с восхищением сказала Анюта на прощание. Возвращайся в дом, тебя могут хватиться. Так вы мне позвоните, я буду вам помогать. Не сомневаюсь, подумала я и всячески заверила ее, что буду держать связь. Мимо Паши мне удалось прокрасться незаметно. Во всяком случае, я на это надеялась. Меня ведь не окликнули. По счастью, идти пришлось недолго. В избушке братьев меня ждал сюрприз. Даже два. И оба неприятных. Во-первых, дверь была опечатана, а во-вторых, там царил дикий холод. Оно и понятно, не мой месяц. С печатью я справилась легко, сорвала ее и все. Не думаю, что мне за это прибавит срок. А вот с холодом бороться оказалось гораздо труднее. Хорошо, что я выросла в деревне. Мне пришлось вспомнить, что такое растопить русскую печь. С маникюром я давно уже попрощалась. поэтому не особо переживала по поводу парочки сломанных ногтей. Взяла ржавый нож, настрогала сосновых щепок, закинула в печурку побольше старых газет и поднесла к ним спичку. Дров вокруг было полно, дом стоял почти в лесу. Когда ей немного согрелась, приступила к делу. Принялась искать следы Анжелы. Дом оказался очень старым и, на удивление, большим. хоть и одноэтажный, но с огромным чердаком, куда вела шаткая лестница. Мне пришлось тщательно его обыскать в поисках разгадки исчезновения Анжелы. Но, увы, никаких следов ее пребывания здесь я не обнаружила. Говорят, были какие-то женские вещи. Теперь они исчезли, их забрали при обыске и приобщили к делу в качестве улик. Еще, говорят, на них не было следов крови. И это лишь подтверждает мою версию. Анжела жива. Я, сказать по правде, надеялась, что она прячется здесь, когда сюда шла. Но опять-таки, увы, темнокожей девушки в тереме у братьев не было. Не было и плазмы, которую я велела купить Анисье, чтобы Анжела не скучала в заперти. Предательница оказалась еще и воровкой. Потом я вспомнила, что на эти деньги Анисье поила братьев. дабы те не вспомнили, стреляли они в Анжелу или нет. Мне стало тоскливо. Я не представляла, что делать дальше. Прятаться здесь? До каких пор? До окончания века? Такая жизнь немногим лучше смерти. Лучше уж ждаться полиции. По крайней мере, в тюрьме мне не угрожает опасность лишиться жизни. Вот до чего дошло. Я вдруг почувствовала голод. Физический труд, свежий деревенский воздух, напряжённая работа мысли – все это зверски разжигает аппетит. Я пошарила в холодильнике и в шкафах. И, о счастье, обнаружила запасы лапши, той самой, которую надо только залить кипятком, чтобы получился вполне съедобный продукт. Я была настолько голодна, что съела два стакана этой, прямо скажем, откровенной дряни – с таким удовольствием, с каким раньше вкушала черную икру. От сытости и тепла, разлившегося по всему телу, я повеселела. Как говорится, утро вечером мудренее. Надо просто лечь спать, а утром на свежую голову решение обязательно найдется. К тому же я представила себе, как мечется по дому разгневанный Иван Иванович, как Аниси докладывает своим сообщникам, о провале операции смерть злодейки. Я их всех оставила с носом. Эта мысль меня грела больше, чем съеденный суп. Я взяла книжку и залезла под одеяло. Да-да, среди крайне необходимых мне вещей, прихваченных из особняка на Новой Риге, нашлось место и Томику Пушкина. После случившегося со мной с его сказками я бы никогда больше не рассталась. Ситуация точь-в-точь точь повторилась. Злая царица подсунула падчерице отравленные яблоко. Выходит, царевна-то я. Мне пришлось спрятаться в тереме у братьев. Меня хотели отравить. Моя собака подохла, отведав отравы, А как насчет свадьбы? Это что, тоже должно случиться со мной? Я крепко задумалась. Вот ведь как бывает. Человек подчас считает себя одним, а на самом деле он совершенно другой. И что такое я, Зинаида Андреевна Царёва? Для кого-то олицетворение зла, чудовище, а на деле жертва. Мне крепко досталось за моё слабоумие, за доверчивость, а главное за доброту. Меня чуть не убили, спасибо Кике, которая меня спасла». Я с нетерпением принялась перечитывать сказку. Все упиралось в королевича. Кто-то должен разбить гроб, в котором я лежу. И тогда я выйду на свободу. С этой мыслью я, собственно, и уснула. Вы уже знаете, что я сова, сплю до полудня. Своим привычкам я и тут не изменила. К тому же лень было вылезать из-под теплого одеяла, За ночь избу так выстудила, что у меня замерз кончик носа. Стоило высунуть руку, как все тело начинало мелко-мелко дрожать от холода. Мне предстояло затопить печь, вскипятить чайник по старинке на плите и приготовить себе завтрак. «Куда спешить?» – думала я. Решение еще не пришло мне в голову. Я по-прежнему не знала, что делать дальше. Все-таки я нашла в себе силы покинуть теплую постель. Не спеша оделась и уже собралась было идти за дровами, как вдруг услышала шум моторов. К лесной избушке братьев-разбойников подъезжало несколько машин. Хорошо, что была осень, и в лес не додумались проложить заасфальтированную трассу, чтобы беспрепятственно собирать здесь грибы. Почва в Подмосковье глинистая. Проселочную дорогу размывает в момент, а всю предыдущую неделю шли дожди. По отборной матерной ругани я поняла, что головная машина села. Конечно, их так много, людей и машин, что они всем скопом легко ее вытащит, Но таким образом у меня появляется время. Совсем немного времени, но мне хватит. Я торопливо начала уничтожать следы своего пребывания в доме. Я была уверена, что все эти люди прибыли по мою душу. Но как они узнали, где именно я прячусь? Анюта сдала. Она мне вчера звонила, но я на звонок не ответила. Так откуда? Неужели Иван Иванович оказался настолько сообразителен? Печка, на мое счастье, была холодной. Я так и не успела ее затопить. Что же касается всего остального... Откуда они знают, из скольких коробок лапши состоял стратегический запас братьев на случай осады? Я была уверена, что ищут меня на авось, если только Иван Иванович не следит за мной через мой мобильный телефон. А что, если его запеленговали? Я в ужасе посмотрела на свой навороченный дорогущий аппарат. Расстаться с ним. Я тогда буду совсем без связи с внешним миром. но я уже приняла решение. Похороню мобильник в лесу, выкопаю ямку и закидаю чудо-техники комьями земли и пожухлой осенней листвой. Пускай себе перенгоют. Без связи обойдусь. Только бы выбраться отсюда. Не очутиться в руках убийц. Второго шанса спастись мне не предоставит, кто бы сомневался. Да и второй собаки нет. Увы, друзья у меня закончились. Бежать по лесу с двумя сумками было нелегко. Но когда речь идет о спасении жизни, у человека появляются неведомые силы. Я неслась по тропинке в вглубь леса, но вскоре опомнилась и свернула к дороге. Надо выбраться на трассу и поймать там машину. Перед уходом я слегка обчистила Иван Ивановича, взяла немного денег. Много у него не нашлось, во всяком случае в местах, которые были мне доступны. Но до Москвы добраться хватит. Что будет дальше, я пока не думала. Мне пришлось обогнуть кортеж, стоящий на дороге. Они, кажется, справились с возникшей проблемой. Там много мужчин, судя по голосам. Я чуть не по-пластовски кралась к обочине. Вся перепачкалась, ноги промокли, но желание во что бы то ни стало добыть информацию меня согревало. Потом аккуратно и почти бесшумно я раздвинула кусты. «Интересно, кого прислал Иван Иванович по мою душу? Или это не он?» К моему огромному удивлению, все три машины принадлежали полиции. Я это поняла по характерной раскраске, а еще по синим буквам на бортах. «Но почему полиция? Не собираются же они приписать мне побег?» «О, Господи! Только этого мне не хватало!» «Ну что, поехали?» — прорал кто-то. «Оператор! Где кинооператор? Мать его, так!» – раздался отборный мат, «Какой еще оператор? Кино они, что ли, решили снимать? Жизнь и смерть Зинаиды Царевой? Меня что, пристрелят? Лица у них серьезные. Сначала я хотела бежать, но потом передумала. Убежать я всегда успею. Меня одолело любопытство. Никто ведь не кричал «хватайте Зинаиду Цареву!» Обо мне вообще никто не упоминал. Поэтому я решилась. Я оставила сумки в кустах, а сама стала красться обратно к дому братьев. Риск, конечно, был большой. Я попыталась приладить на место печать, когда уходила, но только идиот не догадается, что она была сорвана. Так и есть. «О, печать -то — О, печать-то сорвали! — закричал поднявшийся на крыльцо мужчина. — Видать, бомжи побывали. Раздался знакомый голос. Обчистили, небось. Я обмерла. Коля. Раздвинула кусты и увидела, что братьев двое. Толя тоже здесь, просто он, как всегда, молчит. Точно бомжи. Тут их много ходит, по дачам шарят. Видать, согреться решили. Коля сегодня был на редкость охотлив, Наверное, потому что трезв. И опять Пушкин оказался пророком. Братья в ту пору домой возвращались с толпой. Только я бы слегка переначала. Братья в ту пору домой возвращались с толпой. Потому что с ними приехало много людей, в основном мужчин. Их действительно привалила целая толпа, включая оператора с видеокамерой. И тут до меня дошло. Они же приехали проводить следственный эксперимент. А вовсе не по мою душу. Это просто совпадение, что я оказалась здесь именно в этот момент. Ну, конечно, следствие забуксовало, братья во всем признались, но ни черта не помнят, не могут в деталях описать, как убивали Анджелу. Их и привезли на место преступления, дабы освежить им память. Потому что суду нужны доказательства, а ментам работа. Вот служители закона и решили провести день на природе. Плевать, что погода дрянь. «Околеем мы здесь», — хмуро сказал кто-то, словно в подтверждении моих слов. «Всю неделю, как я уже сказала, лили дожди». Все вокруг было напитано водой, а в деревенском доме это особенно заметно. Холод идет из подпола, пола, залитого водой, через щели в бревенчатых стенах, сквозь прогнившие рамы. Если гости не затопят печь, то долго не протянут. — Не боись, согреемся потом, — заржал огромный мужик в милицейской форме. — Погоны я издалека не разглядела. поэтому не могла определить, в каком он звании. Может, участковый? Я попыталась вспомнить, как выглядит наш участковый, но сообразила, что никогда его раньше не видела. У нас с Иваном Ивановичем, когда мы жили вместе, не возникало проблем, которые приходилось бы решать с привлечением участкового. Да и какая мне разница, кто все эти люди? Я надеялась, что раз они мерзнут, Тянуть кота за хвост не станут. Быстренько провернут дело и уедут греться. Так и вышло. Ну чё, начнём, — раздался недовольный голос самого тучного. Видимо, он и был здесь главным. И из тёплой машины вылез последним, что лишний раз подтверждало его статус «большой начальник». Мой старый знакомый следователь... который вёл моё дело, тоже был здесь. Присутствовал при следственном эксперименте, что неудивительно. Это ведь он указал на странности в деле и усомнился в убийстве Анжелы. Женщина в этой компании была всего одна, и я догадалась, что именно она и будет играть роль трупа. Мулатку они не нашли, но на лице у жертвы лежал такой густой слой тонального крема, что я в очередной раз за этот день удивилась. Зачем она так накрасилась? То ли впрямь под Анжелу загримировалась, то ли у нее свой интерес. К моему огорчению я не могла попасть вместе с ними в дом, и какая-то часть действа под названием «Следственный эксперимент» прошла без моего участия. Пришлось мерзнуть в кустах, но на мое счастье выглянуло солнышко. После недели беспрерывных дождей октябрь решил наконец порадовать жителей Подмосковья бабьим летом. Я потихоньку стала согреваться. Похоже, Фортуна и мне улыбнулась. В доме компания не задержалась. Сначала на крыльцо вышел оператор и стал спиной. Очень медленно, ступенька за ступенькой, спускаться вниз, не выпуская из объектива братьев, которые несли труп». «Ну чё?» — хмуро спросил тучный. «Именно так всё и было?» «Ага», — сказал Коля, пытаясь отдышаться. Толя, как всегда, промолчал. Анжелу положили на землю. «Врёте же!» — не выдержал мой следователь. «Я готова была его расцеловать, потому что он вполне годился на руль героя». «Вы утверждаете, что убили ее в доме и вынесли труп наружу?» «Ага». «Почему же тогда там нет ни единой капли ее крови? Вы что, полы мыли?» «Ага». «И крыльцо тоже?» – ехидно поинтересовался мой герой. «Ага». «Вы же были пьяные в стельку, но не верю. Не верю я, что в таком же состоянии можно так чисто вымыть пол». «А может, переверзиво мыло?» – предположил тот, что был предположительно участковый. «Она же сюда потом приходила. Все равно хоть капля крови должна была остаться. Эксперты здесь все прочесали, чисто. И потом, панины, где вы ее раздели перед тем, как убить?» «В доме», – уверенно ответил Коля. «Чушь! Тогда вопрос, зачем раздели?» Ну, да и к братья переглянулись. Может, они хотели вступить с ней в интимную связь, предположил кто-то. Девушка была очень красивой. Толя хмыкнул. Это был первый звук, который он издал. А почему тогда не вступили? А может, у них того, кашнул участковый, мужской силы не хватило. И они ее застрелили, так? Так, кивнули братья. «А где кровь?» «Слушай, хватит тебе докапываться!» Тучный мужик в штатском хлопнул по плечу моего следователя. «Они же во всем признались, все показали!» «А детали?» — он поморщился. «Кого они волнуют?» «Хорошо, пойдем дальше!» «Панины, куда вы ее понесли?» Братья неуверенно начали оглядываться. Так здесь же тачка стояла, — подсказал кто-то. — Ага, — кивнули братья. — В ней тоже не нашли ни капли крови, — ехидно сказал следователь. — Панины, ее вы тоже мыли? — Ага. — С мылом или со стиральным порошком? — Мы не помним, — сказал за обоих Коля. — Что за бред, — рассердился мой герой. — Ну, давайте сюда тачку. Лена, ты пока лежи, — верил он трупу. «Мне холодно!» — заныла девушка, изображающая труп Анжелы. «Какое холодно! Солнце вон светит!» «Земля-то холодная! Вам хорошо, вы стоите!» «Терпи, тебе же велели, одеться потеплее!» «Я не знала, что будет настолько холодно!» «Зато ты знала, что будет столько мужиков и волков тоже!» «Небось, кружевные стринги нацепила?» Мужики переглянулись и заржали. А хорошенький парнишка в стильной куртке, видимо, это и был Волков, залился краской. «Чего вы ржете, придурки?» — огрызнулся труп. «Нормальные на мне трусы». Волков слышал? «Будешь ее раздевать, учти, трусы нормальные, меховые». «Га-га-га!» «Ха, давайте работать!» — прикрикнул тучный. Выпивка и байки потом. Между прочим, камера все пишет, задумчиво сказал кто-то. Херня, Вася потом лишний сотрет. Сотрешь, Вася? Оператор молча кивнул. Ну что, убийцы, понесли в тачку труп? Ага. Братья подняли с земли Анжелу и, обливаясь потом, потому что припекало солнышко, а девушка была отнюдь не худышкой, понесли ее в услужливо приготовленную кем-то тачку. Все это было похоже на цирк, но, как я уже поняла, Вася все лишнее сотрет. «Господи, да они даже не знают, куда ее везти!» раздался возмущенный голос моего следователя. «Панины, как вы думаете, где мы нашли труп?» «Ну, в лесу». «Где именно? Куда вы ее отвезли?» Туда. Коля неопределенно махнул рукой. «Ну, везите!» Коля и Толя, отпихивая друг друга, взялись за ручки ржавой тачки. «Я уже давно поняла, Анжелу они не убивали. Но кого, черт возьми, тогда нашли в лесу? И почему лицо у девушки было изуродовано?» «Между мной и следователем явно возникла телепатическая связь, потому что он тоже спросил». Пане, а зачем вы ее изуродовали до неузнаваемости?» Братья молча пожали плечами. «А когда именно, можете вспомнить?» -к в лесу». «В каком лесу?» «Ну, сразу за домом». «Точно, за домом?» «Ага. Вот загадка, и там нет крови. Девушку буквально резали на куски». а при этом из нее не вытекло ни капли. Фокус-фокус, ну просто цирк. А может, из трупа кровь уже не течет, задумчиво сказал кто-то. Мозг у тебя течет, сердито ответил мой следователь. Половина уже вытекла. Неужели непонятно, что убийство произошло не здесь? Может, его вообще не было? Ай, умница! Но брат и сожитель ее опознали, возразил кто-то. Нашли темнокожую девушку, другая такая же девушка якобы пропала. Не исключено, что один из них ошибся, а другой намеренно солгал. Или они в сговоре. Ай, умница, в которой уже раз подумала я. Эрик, вот кто мне нужен. Потому что ошибся, скорее всего, Иван Иванович от страха. Когда в лесу нашли тело мулатки, его нервы были на пределе. Значит, соврал Эрик. А потом, может, он начал шантажировать моего мужа? Жадность Ивана Ивановича всем известна. Черт возьми, что же они задумали? Эрик и кто? Я уже узнала все, что мне нужно. Пора уходить. Тем более, что братья везут в мою сторону тачку с трупом. Я хотела бежать, но тут вдруг они резко свернули вправо. Не исключено, что им подсказывали, куда именно вести Анжелу. Кроме моего следователя, никто не был заинтересован в том, чтобы докопаться до правды. Им надо просто приобщить к делу видеосъемку со следственным экспериментом. Мне оставалось надеяться только на себя. Я уже знала, что буду делать дальше. встречу с Эриком, если надо, буду его пытать. Но узнаю, что случилось на самом деле. Понятно, что вещи Анжелы подбросила братьям Анисия, когда принесла туда пистолет. Братья были пьяны, и она ввела им в уши свою версию произошедшего. Якобы они застрелили беременную девушку по моему приказу. Потом Анисия внушила Коле мысли поехать ко мне и потребовать с меня денег за выполнение заказа. а заодно подбросить пистолет. Что он и сделал. Все четко. Сейчас участники следственного эксперимента подскажут братьям, как и где они резали Анжели лицо. А где нож? Неужели никого не интересует этот вопрос? Куда делся нож? Почему его не нашли в яме с трупом или хотя бы рядом с местом преступления? Или нож у них тоже на готове, у этих суфлеров? Господи, наркотики подбрасывают килограммами. Результаты экспертизы подтасовывают пачками. Наше правосудие сплошной цирковой аттракцион, где никто ничему давно не удивляется. Система кривых зеркал прекрасно работает. Вы видите лишь то, что вам хотят показать. А тут уже есть пистолет. Да, это одна улика, как сказал всенародный любимец Глеб Жеглов. Все остальные перевесят. Осталось приобщить к делу какой-то нож. Они сообразительные, особенно начальник. Сейчас все будет». Я кипела от возмущения, понимая, кто здесь крайний. Все против меня. «Но ведь это же несправедливо!»